Со своей могучей интуицией Нильс Бор добрался до основ химии. Он проанализировал порядок расположения электронов, и ему удалось по-новому истолковать структуру периодической системы элементов. То, что изначально было задумано как физическая теория атома, оказалось вместе с тем и непреложным учением о химических соединениях на элементарном уровне. Но Вернер Гейзенберг, студент физического семинара Арнольда Зоммерфельда в Мюнхене, считал, что Боры Зоммерфельд слишком уж прилипли к их наглядной планетарной модели, что они слишком буквально приняли свою удачную метафору. В то время как в здании этого учения еще так много нестыковок и так много отклонений от системы. Если, например, атомы, возбужденное нагреванием, поместить в магнитное поле, то спектральные линии, они считаются чем-то вроде отпечатков пальцев элемента, загадочным образом расщепляются на более тонкие подлинии. Гейзенберг уверен, что настоящего прогресса в завершении квантовой теории атома можно добиться, только отказавшись от наглядности. Теория атома и без того представляет собой в начале 1920-х годов сложное, труднопостижимое объединение классических принципов с квантовыми правилами, а теперь, похоже, она станет еще более абстрактной. Между тем Нильса Бора перебой приглашают по всему миру с докладами. В июне 1922 года Он приезжает, наконец, со своими семью докладами в Геттинген, во всемирно известный математический центр. На летний семестр 1922 года в университет Георга Августа записалось 311 женщин. Это уже 10% студенчества. Отрадный рост по сравнению с временами Марии Кюри и Лизы Мейтнер. Арнольд Зоммерфельд отправил Геттинген своего студента Вернера Гейзенберга, оплатив его поездку из Мюнхена, чтобы тот смог живьем увидеть великого Нейса На вокзале Геттингена царит жуткий ковардак и давка из-за того, что железнодорожные пути перекладывают на второй уровень. Мюнхенцам приходится пробираться к выходу через Пагаузы, мимо строительных канав и отвалов. Когда они ступают на привокзальную площадь, там приспущены флаги по случаю отторжения восточной верхней Силезии от Германской империи. Условия Версальского договора. Но вовсе не на флаги обращен тоскливый взгляд Гейзенберга, а на цветущее и благоухающее великолепие полисадников. Он страстно ждет пощады от аллергического сенного насморка, неотступно донимающего его каждую весну. В переполненной большой аудитории Гетенгенского физического института собрались ведущие физики и математики Германии. К стилю докладов Бора еще нужно привыкнуть. Он по своему обыкновению тихо бормочет. И от слушателей, особенно в задних рядах, это требует чрезвычайной концентрации. Многие сидят, подавшись вперед, и приставив к уху ладонь. Нередко слушатели становились свидетелями его «work in progress». Они слышали и видели, как он спонтанно, возможно, взволнованный присутствием знаменитых гостей, прямо в момент выступления выдвигает альтернативные тезисы. Если и присутствует в Готтингене «гений места», то это строгой дух математики. После того, как Карл Фридрих Гаус, Бернард Риман и Герман Миньковский задали здесь новый масштаб науки, сподвигнувший Альберта Эйнштейна к его общей теории относительности, в Геттингене и теперь преподают мировые корифеи, такие как Феликс Клейн и Давид Гильберт. Все они однозначно доказали свои теоремы. Математические истины остаются вне всяких сомнений, тогда как перманентные поиски Бора и его интуитивное нащупывание основы всего сущего давно не отвечают строгим критериям собравшихся здесь математиков. Поэтому Бор вдумчиво подбирает слова. Строгие наблюдатели хоть и признают авторитет Бора и впечатлены его харизмой, однако ропщут на отсутствие однозначности и раздражающую ауру таинства, которым не место в естественных науках. На их вкус Бор оставляет своим слушателям слишком много простора для собственных интерпретаций. Но именно это обстоятельство приводит молодого Гейзенберга в приподнятое настроение. Он способен проникнуться смутными чувствами Бора, и понять его боль расставания с очевидностями классической физики. В метаниях от наглядности к трудно поддающейся пониманию абстракции именно эта приблизительность и скрытность и кажутся ему единственно уместным изображением квантовой теории. И почти за каждым тщательно сформулированным тезисом просматриваются длинные шеренги мыслей, из которых произнесению поддается лишь начало а конец теряется в полутьме очень волнующей меня философской позиции. Так передает Гейзенберг настроение в аудитории. И у него хватает самоуверенности, чтобы пробиться в философскую полутьму Бора и включить там освещение. Для большинства слушателей это первая встреча с Нильсом Бором, который к этому времени уже упоминается наравне с Альбертом Эйнштейном. Немецкие профессора в восторге. Они умеют оценить тот факт, что Бор игнорирует культурный бойкот против Германии и потому упиваются визитом ведущего атомного теоретика. Бор возвращает досославному университету долгожданный международный лоск. Соответственно, и ведущие представители немецкой науки с благодарностью и почтением слушают доклады знаменитого датчанина, и в последующих дискуссиях задают свои сочувственные вопросы скорее сдержанно и уважительно, не отваживаясь на открытую критику. Тем более смущенно публика реагирует, когда в конце третьей лекции в задних рядах встает какой-то узкоплечий белобрысый юнец, который мог попасть сюда и случайно, как крестьянский парнишка или ученик столера, и жестоко возражает мастеру в определенном пункте. А именно, Нейсбор как раз собирался преподнести гетингенской публике расчеты своего ассистента Хендрика Крамерса по расщеплению спектральных линий в электрическом поле в качестве подтверждения его центральной метафоры атомарной планетной системы. 20-летнему Гейзенбергу уже известна работа Крамерса и теперь он беспощадно критикует ее за то, что она деликатно прибегает к классическим методам. Желая вскрыть ее принципиальную ошибку, он соглашается признать приведенные псевдодоказательства лишь в качестве предельного случая. Он без всяких затруднений демонстрирует потрясенному Бору недостатки расчетов во всех их постыдных подробностях. В дискуссии он храбро оборонялся, и мы дивились на него, вспоминает будущий друг и коллега Гейзенберга Фридрих Хунт. Четвертый семестр, возмущаются авторитеты, ведь он тогда еще даже не защитил диссертацию. Бор забеспокоился и дрогнул. Ему не удается парировать доводы Гейзенберга, но он прекрасно видит, что ученик Зоммерфельда, хорошо ориентируется в слабых местах его теорий. По окончании мероприятия Бор приглашает молодого человека прогуляться, оценка которой могли позавидовать многие профессора. Во время этой аудиенции на свежем воздухе Гейзенбергу становится ясно, что Бор в первую очередь философ и лишь потом физик, который окружает картины атомарных процессов, вопросительными знаками и преподносит с большим сомнением, который скорее угадывает и чует их вместо того, чтобы выводить заключения, который к собственной теории настроен более скептично, чем, например, Зоммерфельд, который в принципе хоть и готов отступиться от наглядных описаний структуры атома, но еще не знает нового языка, на котором удалось бы добиться понимания. Низбор не мог знать вечером 14 июня 1922 года, что прогуливается по лесистому Хайнбергу на окраине Геттингена с человеком, который сможет вывести квантовую теорию из кризиса. Однако столь же интуитивно, как он занимается своей атомной физикой, Бор выискивает людей, обладающих творческой силой и отвагой для разрешения внутренних противоречий квантовой теории. Приглашение на стажировку в Копенгаген этот студент вполне может расценивать как посвящение в рыцари. Пока Арнольд Зоммерфельд осенью 1922 года уезжает на 6 месяцев в США в качестве приглашенного профессора, Гейзенберг учится у Макса Борна в Геттингене Летом 1923 года защищает диссертацию у Зомерфельда в Мюнхене и в октябре того же года возвращается в Геттинген ассистентом Борна. К этому времени инфляция достигла своей абсурдной кульминации. Если за год перед тем Гейзенберг платил за пачку сливочного масла 750 марок, чтобы хозяйка, у которой он снимал комнату, могла при случае приготовить ему вечером жареный картофель, то теперь килоржа нового хлеба стоит полтриллиона марок. В тесном сотрудничестве с Борном Гейзенберг берется за основательную реформу квантовых закономерностей, которые положены в основу модели атома Бора-Зоммерфельда. Правда, их общие попытки спасти систему планетных орбит вращения электронов вокруг ядра, добавив новые законы, не привели к успеху. Родившуюся из усилий Гейзенберга работу, Борн принимает в мае 1924 года в качестве заявки на доцентуру в университете. Разумеется, Макс Борн и его ассистент Гейзенберг в Геттингене хотят немного много ни мало, как основать новую теорию атома. Та же честолюбивая идея движет и Нильсом Бором с его ассистентом Хендриком Крамерсом в Копенгагене. Сам Бор давно уже распрощался с пластичным, но уже несостоятельным представлением об атоме, как о Солнечной системе в миниатюре. В поисках пути реформирования теории атома Бор ведет себя временами еще туманнее и загадочнее, чем прежде. Ради своей новейшей тезы он даже ставит под сомнение священный принцип сохранения энергии и причинно-следственную связь. И снова типичные для Бора необоснованные допущения, которые он не может ни вывести, ни математически обосновать. Эйнштейн находит тезы своего друга Бора отвратительными. В письме к Максу Борну он и вовсе грозит своим полным устранением из профессии. Ибо если работы над новыми квантовыми законами и дальше будут продвигаться в столь странном направлении, то лучше я буду сапожником, а то и вовсе работником казино, чем физиком. Запутался и Вольфганг Паули, еще один ученик Зоммерфельда. Физика в данный момент снова сбилась с пути. Для моего ума она, во всяком случае, непостижима. Кокетничает острый на язык профессор в мае 1925 года и я бы предпочел быть киношным комиком, никогда ничего не слыхавшим о физике». Давид Гильберт верит ему на слово. Знаменитый математик вещает из Геттингена, что физика нынче и впрямь стала слишком трудна для физика. Только математик мог бы навести в ней порядок. Сам Гильберт, правда, благородно воздерживается от предложения решений. Полгода спустя Гейзенберг наконец приезжает на вожделенную стажировку в Копенгагенский институт Бора как стипендиат Рокфеллера и с первого дня прилежно изучает датский и английский языки. В следующие восемь месяцев он постоянно работает с Бором и его личным ассистентом Хендриком Крамерсом, который помимо всего остального превосходно играет на виолончели и фортепиано. Сообща, Они оттачивают теорию, которая довела Эйнштейна и Паули до того, что те подумывали присмотреть себе менее изнурительное ремесло. Гейзенберг остается непоколебим в своем отрицании существующих положений и учится защищать свои мысли от доминирования Бора и его ассистента. Правда, одна компонента, поднятой насмех теории, задела его за живое. Это представление об атоме как скоплении колебаний, которые соответствуют наблюдаемому световому шоу спектральных линий. Математика этих колебаний позволяет, что Крамерс с блеском и доказывает, полностью рассчитать взаимодействие атома со светом любой частоты. Значит, он все-таки мог бы, думает Гейзенберг, рассматривать ненаблюдаемое напрямую движение электрона как наложение атомарных колебаний. Это была бы подходящая альтернатива расхожему представлению об орбитах электронов, тем более, что сам он больше не участвовал в рассуждениях о модели планетного круга обращения. Судьбоносная прогулка по Геттингенскому Хайбергу получает свое подобающее продолжение в многодневных пеших странствиях по Дании. Тут Гейзенберг в своей стихии Тем более, что бывший футболист Бор загорелся спортивным азартом, когда Гейзенберг на пляже вызвал его потягаться, кто дальше запустит плоский камешек скакать по поверхности моря и сможет попасть в плавающие буи. Когда молодой немец, полный задора, поднял с проселочной дороги камешек, швырнул его в очень далеко стоящий телеграфный столб и действительно попал в него, Вопреки всякой вероятности, Бор мгновенно посерьезнел. Целиться в столь отдаленный объект и потом попасть, это, разумеется, невозможно. Но если у тебя хватает наглости бросить камень в ту сторону, не целясь, и вообразить при этом абсурдную возможность, что попадешь, тогда, быть может, это и случится. Воображение может оказаться сильнее, чем воля и тренировка. В мае 1925 года Гейзенберг снова уборно в Геттингене и формулирует, независимо от контрагентов в Дании, классическим математическим методом, недоступные для непосредственного наблюдения местонахождения и скорости электронов. Расчеты оказываются ближе к действительности, чем до сих пор. Свойства электронов, обозначаемые раньше как скачки, движения, и время обращения отныне определяются как наложение атомарных колебаний. Это значит, внимание Гейзенберга смещается. Он больше не потрясает и без того неприступную внутреннюю структуру атома. Вместо этого он выражает фактически наблюдаемые спектральные линии и их интенсивность формально-математическим способом, как колебательное состояние. Теперь ему предстоит освободить эту идею из корсета классической физики и перевести ее в подобающую квантовую форму. С этим намерением Вернер Гейзенберг осуществляет радикальный отход от классической механики, где все вертится вокруг уравнений для местонахождения и для скорости частиц. Бор и Крамерс, хоть и придерживаются того же представления о наслоении колебательных состояний, но непременно хотят остаться в классических рамках. Неужели Гейзенберг со своей наглостью снова попал, на сей раз в квантовую теорию, как тогда в телеграфный столб во время пешей прогулки с Нильсом Бором? В конце мая 1925 года он, однако, прочно застревает в непроходимых дебрях сложных математических формул. Как назло, В этой тупиковой пробуксовке его настигает сильный аллергический приступ сенного насморка. И 7 июня он уезжает на остров Гельголанд, скупо озелененные красной скалы в Северном море, чтобы усмирить свою сенную лихорадку. Лицо у него такое опухшее, что хозяйка пансиона подозревает, не подрался ли ее молодой постоялец накануне вечером со своими собутыльниками. Ночи коротки, а сне, ввиду той задачи, которую Гейзенберг поставил перед собой, нечего и думать. Когда ему нужно расслабиться от вычислений и набросков новых условий квантования, он совершает обход этого обозримого острова, лазает по скалам крутого берега из цветного песчаника, плавает в море или заучивает наизусть стихи из геттовского западно-восточного дивана. Избавленный от непрерывных дискуссий в Геттингенском университете, он постепенно успокаивается. Ему удается сбросить ненужный математический балласт. Поскольку теперь он хочет брать в расчет лишь наблюдаемые величины, он отказывается от бессмысленного отслеживания местонахождений и скоростей электронов. Они теперь преобразованы в модель наслоения колебаний и выражают переход из одного атомарного состояния в другое, С классической точки зрения отклонение этих колебаний, амплитуды, перемножаются между собой. Здесь, на Гельго-Ланде, Гейзенбергу однажды ночью удается, в конце концов, вывести соответствующие правила перемножения для квантовой системы. Он позаботился о том, чтобы из классической механической системы возникла квантово-механическая система. Кажется, он даже нашел давно искомый математический инструмент, который позволяет ему непротиворечиво определить энергообмен в атоме. В первых торопливых проверочных вычислениях этой ночи подтверждается даже закон сохранения энергии, с которым так не повезло последней теории Бора. Теперь Гейзенберг уже не сомневается в цельности своей новой квантовой механики. В первое мгновение я пережил настоящий испуг. У меня было чувство, что я заглянул сквозь оболочку атомарных явлений и увидел глубокое дно разительной красоты. У меня голова закружилась при мысли, что теперь я должен добираться до сути этого обилия математических структур, которые природа развернула передо мной там, внизу. Я был так взволнован, что о сне нечего было и думать. И он покидает свой пансион в утренних сумерках, бежит к северной конечности острова и взбирается на длинную Анну, символ Гельголанда, красный скалистый столб высотой 47 метров, отвесно выпирающий из моря.